Глава шестая. Алекс. Диск парней уже неделю крутился у Алекса в машине. Он прослушал все их песни, многие из которых сильно запали в душу. Раньше мужчина никогда не вслушивался в слова, но сейчас от чего то все фразы проходили через него, отдавая болью утраты. И в каждой строке была Люда, стоило прикрыть глаза, как события, того злосчастного дня калейдоскопом крутились перед ним. Притихшая Мила в зале заседания, ее уверенность в голосе, когда она сообщила судье, что уверена в примирении супругов Самсоновых. И самый ужасный момент – ненависть, презрение и боль в глазах любимой в коридоре. Эти песни еще неизвестной группы стали для Алекса отдушиной. Парни пели о том, что было у него на сердце, но что он сам не мог произнести вслух. Слишком страшно было озвучить истину. Он упустил свое счастье. Если неделю назад он был уверен, что Люда все еще любит его, что у них есть шанс, то сейчас эта уверенность таяла. Очередной отчет Игната не радовал. В жизни Люды происходило что-то важное, но Алекс даже не мог узнать, в чем дело. Вначале странное посещение Центра диагностики Артема Максимовича, который специализировался в области разблокирования способностей у людей. Затем молниеносная рокировка. Игнат проследил, как и когда были поменены билеты, и вот Люда с нынешним боссом уже неделю находится в стае этого чертового Ирбиса. Что она там делает, не узнать. «Жизнь в стае закрыта от постороннего глаза, а свои никогда не проболтаются. Завтра они должны вернуться, если верить купленным билетам, а сегодня, пока он обессилен, необходимо отвлечься». Мужчина взглянул на часы. Через пять минут должен подойти Иванов. Алексу нужно собраться и сосредоточиться на бизнесе. Это единственная область в его жизни – где все было стабильно, понятно и хорошо, но, кажется, и ей он готов рискнуть. Миллион долларов, большая сумма, риски чудовищные, но азарт и предвкушение борьбы заставляли мужчину жить, а не проживать день. Он хоть ненамного усмирял эту агонию. Жизнь без люды. Двери ресторана открылись, и на пороге появился тот, кого так ждал Алекс. Тот, кто должен ему помочь пережить эти черные полосы добрый день александр георгиевич признаться был удивлен вашему звонку они вновь встретились в том самом ресторане за тем самым столиком и планировали продолжить разговор который оборвался на полуслове не стоит удивляться андрей викторович я ведь обещал послушать ребят мужчины пожали друг другу руки и и присели. Официант тут же подал второму гостю меню и поинтересовался, определился ли Алекс с заказом. Еда — это меньшее, что сейчас интересовало мужчин. Каждый из них знал, что сегодняшняя встреча станет переломной. В глазах Андрея читалась надежда. Он горел проектом группы. Если бы надо было подписать договор с дьяволом, то он бы не сомневался ни секунды. Александр Самсонов был явно лучший дьявола, но на заказ пришлось отвлечься. В свое время Алекс всегда ценил, считая его одним из самых важных ресурсов. Поэтому едва официант отошел от стола, как мужчина заговорил. «Проект действительно очень рисковый, и ни один банк не выдаст тебе миллион долларов под это. Ты можешь попробовать обратиться в другие банки, с теми документами, что тебе нарисовали, но даже с ними я не уверен в удаче. Но Андрей был убежден, не для этого Алекс позвал его, все это мужчина прекрасно знал и сам. Мне понравился контент, производимый парнями, их внешние данные тоже хороши, наш банк может тебе дать половину запрашиваемой суммы под залог предлагаемой недвижимости. Половина суммы могла обрадовать кого-то другого, но не господина Иванова. Он привык делать что-либо хорошо, либо не браться за это вовсе. Но этой суммы недостаточно для агрессивной раскрутки. Спокойно возразил мужчина и принялся перечислять статьи расходов. «Мы должны выстрелить, а для этого нужно все и сразу. Записать альбом, снять несколько клипов, проплатить рекламу на радио и телевидении, Пихнуть парней в галоконцерты к праздникам, заказные интервью и отзывы у блогеров. Больше тебе банк не даст, ни мой, ни какой-то другой. Мы оба это знаем. Алекс был категоричен, но и Андрей не собирался уступать позиции. Ему нужен миллион, с меньшей суммой ввязываться в мир шоу-бизнеса бессмысленно, по крайней мере, с никому неизвестной группой. Да, ты прав. Тебе нужен еще один источник вливания денег. Я хочу предложить тебе партнерство. Вот оно, ради чего Алекс назначил эту встречу. Партнерство не думал, что тебе интересна эта область. Я тоже не думал. Мужчина пожал плечами, не желая уходить в объяснения. Однако господину Иванову они были и не нужны. Он выиграл джекпот. Только дурак откажется от партнерства. с финансовым гением, который к тому же готов дать полмиллиона долларов, усмехнулся мужчина. Что ж, тогда нам есть что отметить. Алекс подозвал официанта, и тот быстро наполнил стаканы виски. За партнерство?» за успех. Люда. Неделя в стае пролетела как один день. Это была сказка, мечта, эйфория. Я влюбилась окончательно, и бесповоротно в этот уютный, милый городок с такими приветливыми и дружелюбными людьми, что с неохотой складывала вещи. Завтра мы возвращались домой, в реальность. Нам предстояло нырнуть в водоворот сумасшедших событий. Вчера Ира уже вернулась из командировки, и не одна. Вернее, кроме Арсена, с ней вернулся и Илья. Он, перепрыгнув через Натана, связался с Марком Орловым и подал документы для участия в проекте, как один из кураторов. Большинство отобранных ребят, его подопечные, и совет принял кандидатуру мужчины, не раздумывая. Как бы ни хотели мужчины семейства Чибисов избавиться от Ильи, причин не нашлось. Более того, пришлось предоставить работу Илье в школе, отдав место тренера. Это стало последней каплей для Арсена. Они не Должны были вернуться лишь через неделю, но мужчина буквально утащил оборотницу домой. Незамедлительно Арсен выпросил должность учителя географии и сейчас уже обживался на новом месте. Битва между мужчинами только начиналась. Чувствую, мы попадем в самое пекло военных действий. Ира была в отчаянии. Она хотела избавиться от обоих ухажеров, но те и слушать ничего не желали. Илья раскаивался в содеянном и хотел вернуть любовь оборотнице. Арсен же вспомнил, что, несмотря на то, что Ира так и не вышла за него замуж, она все еще является его законной невестой. Оказалось, договор между стаями никто не отменял. Более того, родственники Ирины поддерживали Арсена и всячески убеждали девушку выполнить взятые обязательства. Подруга уже сходила с ума. от происходившего вокруг нее, а я так и не решилась рассказать ей о своем фиктивном браке и о вполне реальном ребенке. Успокаивала я себя тем, что такое по телефону не говорят, но сама прекрасно знала, что просто оттягиваю неизбежное, страшась реакции единственной подруги. Если она осудит меня, от этой мысли из моих рук выпал свитер. Присев на кровать, я спиной упала в ворох подушек И, раскинув руки, уставилась в потолок. «Можно подумать, там я прочту ответы на все свои вопросы». «Двуликий, во что ты со мной играешь? Почему все так перепуталось? Ребенок от Алекса, связь между Рэй и Аллом, а теперь еще и фиктивный брак с Натаном. Для всех мы с Натаном настоящие молодожены, босс и подчиненная, у которых произошел очень стремительный роман». закончившийся браком. О ребенке, проблеме с тотемом мы умолчали. Это сработало, потому что здесь мы были временно. Но с Ирой я буду общаться каждый день. Я не смогу скрыть от нее правду. Из меня плохая лгунья, да и врать единственной подруге не хотелось. Пришлось признаться Натану, что планирую рассказать правду Ире. Мужчина не пришел в восторг. Вся легкость... и веселость сошла на нет. Нет, он не запрещал и даже не объяснял, почему против. Натан лишь тяжело вздохнул и сказал, что предпочел бы тонкости нашего брака оставить в пределах семьи. Я хотела уточнить, какой семьи, ведь его родственникам мы тоже ничего не сказали, но вовремя прикусила язык. Не стоит задавать вопросы, когда даже нет ни одной идеи, что делать с ответом на них. К тому же нам обоим сейчас нужна поддержка. Вместе проще пережить проблемы на любовном фронте. И да, мне нужен был взгляд со стороны от человека, которому я доверяю, и того, кто хорошо знает Натана». «Что делаешь? Мечтаешь?» Натан плюхнулся рядом и, положив руки под голову, уставился на потолок. «Думаю, что нас ждет на работе», — призналась я. Бои без правил между поклонниками Иры, горы документации, совещания по поводу проекта. Я улыбнулась. Почему-то то, что босс перечислил все с усмешкой, сделало будущие неприятности незначительными. «Мы справимся», — повернувшись ко мне, сказал Натан, вглядываясь в глубину моих глаз. Он словно мне в душу смотрел, а я и не думала закрываться от него. «Справимся». эхом повторила я. «Люд, ты уже решила, где мы будем жить?» Несколько дней назад Натан поднял разговор о совместном проживании. Этот шаг был очень логичен. Ал подпитывает Рею во время сна, так что совместных ночевок нам не избежать, а значит, нужно было определиться. Мне предоставили право выбора, и я долго размышляла над этой дилеммой. Я думаю... сделать ремонт у себя до появления малыша. Ты не против, чтобы я переехала к тебе? На самом деле, ремонт стал поводом. Я планировала переделать лишь одну комнату. Мы могли бы прекрасно жить в двух других. Но я представила, как спустя восемь месяцев Натан уйдет из моего дома, а его запах воспоминания о нем останутся. Мой дом, моя крепость. И там нет места болезненным воспоминаниям. «Хватит с меня и тех, что оставил Алекс». «Отлично. К тому же моя квартира ближе к школе». Улыбка Натана почему-то была натянутой и какой-то вымученной. «Если ты не хочешь, чтобы я...» «Люда, мне все равно, где мы будем жить. Главное, что мы вместе, и я могу подпитывать твою тигрицу». «Да, спасибо тебе». Я вернулась к рассмотрению потолка. От чего то в груди так сильно заболело, что я еле сдерживала слезы. Это все гормоны. Гормоны. Черт, ему все равно. Это все только ради подпитки дикарки, а я уже прирастаю к нему. Как бы я ни сопротивлялась, пытаясь держать дистанцию, только с ним я чувствую себя дома. Он – мой личный остров покоя, теплоты, безопасности и нежности. Натан. Невероятная, нежная, хрупкая девушка с такой огромной силой воли. Она держит меня на расстоянии вытянутой руки, но я заставляю ее прикасаться этой самой ладонью к моей груди и чувствовать, как сильно бьется мое сердце. Я приручаю эту дикую кошку к себе, окутываю своей заботой и крепко сжимаю в объятиях каждую ночь. Двуликий. я скоро с ума сойду от этого такое чувство что мне подарили счастье в стеклянной коробке можно любоваться рассматривать мечтать но не прикасаться так и с людой я могу быть рядом изредка позволить себе прикосновение, но не признаться в любви не показать свою страсть и желание прав не имею все чаще я твержу себе и аллу что нам нужно не спешить что малыми шагами Мы завоюем сердце Люды быстрее. Не знаю, кого больше из нас двоих я успокаиваю. Выдержка уже стала подводить. Ночами, когда сон любимый крепок, я позволяю себе легкие поцелуи, мягкие прикосновения, поглаживания. Это позволяет мне продержаться день. Сегодня я чуть не сорвался, когда заявил люди, что мне все равно, где жить, лишь бы с ней. Хорошо, хоть вовремя опомнился, и напомнил о своих обязательствах. Я тяжело вздохнул и потер виски. Как долго я продержусь? Что если в следующий раз не успею вовремя придумать прикрытие чувствам, которые рвутся из меня? Экран телефона замигал. Наконец-то экономка вышла на связь. «Добрый день, Анастасия Валерьевна. Я хотел поговорить с вами насчет гостевых покоев». «Ох, простите, Натан Олегович». Я ванную комнату мыла, не слышала, как вы звонили. А что с гостевой, приготовить ее?» Забеспокоилась женщина. «Вызовите рабочих, пусть вынесут всю мебель, а в мою спальню поставьте женское трюмо и освободите половину гардеробной». «Ох, хорошо, Натан Олегович, все сделаю, только мебель куда?» «Все равно подарите, выбросите, главное, когда я завтра приеду домой, чтобы все было сделано». завтра? Ох, все будет готово». Когда Люда сказала, что планирует ремонт в квартире, я понял, что девушка намерена после родов уехать от меня. У меня в запасе около семи месяцев, и их я уже никуда не отпущу. Однако разговор о детской пришелся как нельзя лучше. Пришло время начать готовиться к появлению малыша. Думаю, из гостевой комнаты выйдет чудесная детская. Прикрыв глаза, я представила Люду возле манежа, такую нежную, немного сонную, с растрепанными волосами и улыбкой Моны Лизы. Передо мной, словно наяву, предстала картина. Люда наклонилась к манежу и любуется маленькими пухлыми щечками, которые подпирают малюсенький кулачок. «Моя маленькая семья — мое личное безлимитное счастье».